Глава 137 «Да что вы говорите!» С наигранным удивлением воскликнул Каспиэл. Его улыбка слегка померкла, а глаза сузились, когда он наклонился вперед в кресле. «Вы знаете!» — уверенно произнес я, без приглашения усаживаясь напротив. «Идет война, и легион нуждается в поставках. Прежде всего нам необходимы провианты фураж, а также запчасти и комплектующие из литейной. Остальное может и подождать, но это тоже важно». Военное положение предоставляло мне широкие полномочия, и в случае отказа городских властей я мог их сместить. «Знаю, нужда — мощный мотиватор, знаю, нужда — мощный мотиватор», — ответил Акила менторским тоном. «Ну, ответьте мне, офицер, не вы ли проигнорировали мою просьбу, когда я просил вас разобраться всего с одним восходящим, когда это было в ваших силах, и теперь вы пришли в этот скромный кабинет с нуждой?» Я встретился взглядом с Каспиелом и выдержал его. «Я не ищу личных выгод, Акила. Я пришел требовать припасы не для себя, а для своей манипулы», — спокойно произнес я, тщательно подбирая слова. Брови спел, удивленно поднялись, но он быстро пришел в себя, и на его лице появилось задумчивое выражение. Управляющий нервно побарабанил пальцами по столешнице. «Потребовать говорите?» Мой собеседник задумчиво погладил холеный мужественный подбородок. «Это слово нечасто звучит в этом кабинете». «И почему вы думаете, что я обладаю нужными вам ресурсами?» «Возможно, вы не знаете, что я вправе вас сместить с занимаемой должности», произнес я, не дрогнув под его пристальным взглядом. «Если вы отказываетесь делиться ресурсами в военное время, я могу назначить в городе военную администрацию». Казалось, мои слова не произвели впечатление на чиновника, но в глазах Каспиэлла промелькнула искра интереса. «Любопытно может получиться. Вы спасли от рыцаря смерти аристократку». Победили проженного бретера, вели в город дикский контингент, чего не было со времен основания города, и построили форт за одну ночь. пробормотал он. Теперь вот, Манаан, под контроль грозитесь взять. Не история простого юнкера, а жизнеописание былинного героя. Не надорветесь, юнкер, немного ли вы готовы на себя взвалить? Больше, чем вы можете себе представить, — ответил я севшим голосом. Кровь прилила к лицу. «Так мы решим эту коллизию». каспел откинулся на спинку стула и принялся неторопливо набивать дорогую курительную трубку. Казалось, он что-то взвешивает в уме, прежде чем заговорить снова. «Курите?» — наконец спросил он. «Нет, нахожу эту привычку отвратительной». «Зря». каспел аккуратно уминал дым траву в трубке. «У меня элитный сорт. А вообще, знаете...» Он принялся тщательно рассматривать курительную смесь. Я держал паузу. В «Единстве правят сильные, что значит восходящие. Как бы сейчас ни кривлялся Акила, моя ступень восхождения выше, чем его. А сильный не суетится. Он говорит остальным, что делать. Я это знал, и он это знал. Так зачем мешать оппоненту сохранить лицо?» Выпустив облачко приторно-сладкого дыма, Каспел продолжил. «Знаете, у меня действительно нет нужных вам ресурсов. По первому требованию городские власти должны предоставить легиону провианты фураж». — усмехнулся он. — Но с этим у нас как раз никаких проблем нет. Их у нас в избытке. Они будут в вашем форте. Я медленно кивнул. — Как обстоит дело с остальным? — Никак. — спокойно попыхивая дорогой трубкой, ответил Акила. — Мы не виноваты, что ваш форт сгорел. Все необходимые припасы были поставлены вовремя, а сейчас... Он снова неторопливо начал раскуривать погашую трубку. Мне же непреодолимо захотелось дать в глаз этому пижону возможно, даже с ноги. Однако, вопреки этому желанию, я спокойно сидел, лишь огладил стальной череп на эфесе своего меча. Как это ни странно, но это принесло успокоение. Как сказал кто-то из классиков, винтовка рождает власть. Насчет винтовки до сих пор не уверен, а вот Ильюмовый меч наверняка, потому как, увидев мой жест, собеседник явно напрягся и заговорил бодрее. Все необходимые припасы были поставлены вовремя, офицер. Сейчас у нас их нет. Непонятно мне, в чем ваша проблема, Акила. Ваш город – промышленный центр. Произведите требуемое. Кир, я просил вас разобраться всего с одним восходящим. Вы сочли это ущемляющим вашу честь. Каспиэл, проблема не только между мной и вами. Она даже больше всей семьи Вандерджерн, Не выдержал и взорвался я. Дело в нашем общем выживании. Если сюда докатится орда ургов, то мало не покажется уже никому. «А ты меня на голос не бери, юнкер!» Внезапно рявкнул ответ Акила. В одну секунду с него слетела вся благостная расслабленность. «Оттянул я свою лямку в легионе. Видал и покруче тебя. Да и про оргов знаю не понаслышке». «Если ты такой конкретный мужик, так чего тянешь маблана за бубенцы?» Внезапно Каспел откинулся на спинку кресла и рассмеялся. Это удивительным образом разрядило обстановку. «Нет, никого я не тяну за бубенцы!» «Сейчас склады пусты», — заявил он. «Произвести монане сейчас ничего не получится. Рабочие шахтеры устроили забастовку. Думаете, вы один недополучили свой заказ? Дом Вандерджарн ежедневно терпит убытки из-за этого. Мы раз за разом срываем сроки поставок». Я откинулся на спинку кресла, задумчиво глядя в жарко пылающий камин. В голове было пусто, как в барабане. Центурия, которую привел Зес Гриви, было в общей сложности 16 машин на паровом ходу. Из них готовы к бою только четыре. Собственно, это были паровые танки «Аргисанта». Это были изначально мощные танки, не подразумевавшие двойного назначения. Три из них были классическими танками с мощной броней, поворотной башней, 70-мм нарезной пушкой и зенитным пулеметом. Четвертый был вооружен 300-мм бомбометом, больше напоминавшим мортиру, чем миномет. Остальные 12 машин были набраны сбору по сосенке, скорее являясь пулеметными бронетранспортерами. Большинство из них можно было бы назвать боевыми машинами пехоты, чья задача – доставить и поддержать бойцов. Вот только загружены они были не моей пехотой, а боеприпасами и прочими запасными частями. Если мою Центурию можно было с натяжкой назвать стрелковой, то конструкция паромобилей и их боевое применение у меня вызывало больше вопросов и сомнений, чем уверенности. Тем не менее, в легионах были правила по бронированию этих машин. Насколько я понял... Листы дополнительного бронирования на них либо не стояли вовсе, либо ушлые диги их поснимали за ненадобностью. Как бы там ни было, привести в порядок гусеничные броневики требовалось мастерских на замковом утесе. От всех этих проблем голова шла кругом. Видимо, что-то такое отразилось у меня на лице. «У меня есть отличный джин, посочувствовал мне Акила. «Пропустим по капельке». «К маблану, джин! вздохнул я. «Что сейчас делать?» — вздохнул я. — Ну, есть несколько вариантов. — И каких же? — посмотрел я на управляющего. — Первый, и наименее проблемный, запросить материальную помощь в Аркадоне. Этот путь решения проблем мне не подходил из-за того, что, скорее всего, негативно скажется на моей карьере в Легионе. Вероятно, что и другие для меня окажутся неприемлемыми. — А второй? — Второй! — это дождаться, когда забастовка закончится сама, — налил себе в стакан голубоватой жидкости Каспиел. «Третий, помочь мне эту забастовку прекратить. Но этот вариант я вам уже предлагал». Я отрицательно покачал головой. «Нет, вы мне предложили совершить заказное убийство». Улыбка Каспела вернулась. На этот раз шире, как будто он ждал этого самого момента. «Вы все равно шли на фиантар. Можно сказать, я попросил вас об услуге», — сказал он. «А сейчас в городе все еще есть дела, которые требуют определенного подхода. Деликатности, если хотите». Обдумав его слова, я прекрасно понял, что заключение такого соглашения мне очень не понравится. Я рассмотрю ваше предложение, сказал я, вместо того, чтобы послать управляющего к черту, но постараюсь никого не убивать. Знаете, Легион мой приоритет. Все это я делаю, чтобы повысить боеспособность манипулы. Каспиел кивнул, его лицо выражало удовлетворение. А я ощутил, как тяжесть решения легла на мои плечи. С грацией джентльмены коварством мошенника. Акил отправил меня в плавание по мутным водам политических интриг. Захотелось выругаться, но я с кивком вышел из кабинета управляющего.